Глава 15. 25-й уровень развития принесли нам массу новых возможностей для прокачки. Старые навыки получили повышение, которые можно производить обычно через 10 уровней, некоторые через 15. А также появились новые скиллы для изучения. Чтобы повыситься до 26-го левела, требовалось нафармить аж лям экспы. Мобы, конечно, приносили на глубинных этажах больше опыта, но всё равно не один месяц придётся корячиться в стандартном режиме. Наши стихийные групповые баффы, благословения воды, земли, воздуха и огня, получили АПД озарения, соответствующей стихии, что повысило немного нашу сопротивляемость урону от разных видов магии. Я повысил облако осколков до тучи, заморозку до оледенения, а пассивку пленённых холодом до завороженного холодом. Последнее позволило наконец снизить затраты маны на бриз ещё на одну единицу. Учитывая естественную скорость регенерации, а также зелье маны, я мог минуты 2 поливать врагов самым своим ДПСным заклинанием. Оледенение просто немного увеличило время заморозки цели. Туча осколков же после тестов показала себя отлично. Небольшая по площади АОЕ атака теперь наносила больше урона, чем глыба. Но ДДПС бриза ей и всё ещё было далеко. Да и крипту АОЕ атакой не откроешь. Кара прокачала удар до отбоя щитом. А ошейник подчинения до шинника принуждения, который теперь имел повышенные шансы на успешное наложение арабской магии. Помимо прочего, эльфийка обпнула и множество своих профильных навыков. Агринную каменную шкуру улучшили до железной шкуры, благодаря чему её защита снова усилилась. Две пассивки, достоинство и башня Эйтера, обпнули до превосходства и данжона Эйтера. Первая повышала физ и маг защиту, но снижала уклонение. Вторая добавляла по +5% к блокируемому щитом урону на каждый этап прокачки. Также Кара повысила групповой бафф Надёжная броня до Устойчивая броня, дав всей пати дополнительный бонус к физ защите. Шантри апнула две профильные пассивки: Знатока приручения до Мастера. и благочестивую душу до да пречистой. Первая прибавила урон и защиту собачкам. Второе повысило бонус к мощности исцелений до 30%. Весьма полезное усиление для хиллера. Танша повысила пассивку обоеруки до многоруки, улучшающую владение двумя оружиями одновременно. Групповой бафф на крит, решительный удар апнуло до сокрушительного. Последнее слово улучшило до крайнего, а затем и до окончательного слова. Я сам не стал покупать последнее слово другим участникам пати, но у танши пусть будет. Если что, Арисса будет знать, кому мстить за нашу смерть. Бесс, помимо благословений, прокачала пассивку гибкую тетиву до хлёсткой, что повысило ДПС лучницы. Силло также получила стандартное озарение воздуха. Помимо него, в араниха апнул автоматом длинный прыжок до быстрого, что немного увеличило дальность и скорость прыжков, а также повысило твёрдую чешую до непробиваемой, что дало ей 15 единиц бонуса к выносливости, физи и магзащите вместо 10. Навыки 25-го уровня мы уже больше не сможем повысить до похода на последний храм тридцатого этажа, поскольку они апаются на 35 плюс уровнях развития. На прокачку ушла не одна сотня золота, поскольку кристаллов топовые навыки требовали моё почтение. Из новых навыков 25-го левела я изучил стену воды. Данша прикупила себе завесу тьмы. Обесс теперь могла призвать пламенную шпагу. Водяной барьер мог какое-то время противостоять вражеским атакам. Завеса тьмы также могла пригодиться, дабы понизить видимость во время отступления. А вот пламенная шпага драколюдке вряд ли пригодится. Подразумевается, что это оружие ближнего боя. Но летающий юнит дальнего боя не должен позволять лишать себя подвижности. Впрочем, лозовых листшантри очень даже пригодился. Так что и с призывным оружием Бессе тоже стоит получить сообращаться. Отравенцы мы получили обрывочный, но достаточно большой объём информации о жизни в Красном подземелье, а также примеры разговорных выражений демонов. За многие десятки лет разведывательная служба Эленгаста сумела собрать множество сведений об особенностях внешнего вида, взаимоотношениях, а также классах и навыках демонов. На удивление, большая часть навыков пересекалась с серым подземельем. Хотя с другой стороны, получив монстрокласс, моя палитра скиллов не претерпела серьёзных изменений. У демонических классов также существовали свои профильные навыки, про которые забывать не стоит. Если я применю свой холодный бриз, выглядящий весьма специфически, то скорее всего, вызову подозрение. Магический класс демонов назывался Ифрит. К нему добавлялись стихийные приставки. Также существовал преснопамятный класс импа с уникальными навыками. Но под него замаскироваться будет крайне сложно. Бессцы же мы нашли вполне подходящий класс охотник гиены. Класс предполагал использование лука, а также славился огненными атаками. Правда, судя по имеющейся у нас неполной информации, демонов-лучников с огненным дыханием не существовало. Бессце придётся воздерживаться от применения своего основного навыка прилюдно. Впрочем, наш план по проникновению в песчаный храм не предполагал ничего сверхординарного. Без в виде демонессы проведёт нас к данжу, а остальные останутся в масках. У демонов существовало такое понятие, как отщепенец или изгой. Это те, кого изгнали из доменов за некоторые преступления. Поэтому они нередко скрываются под масками. В принципе, и у нас таких личностей встречалось немало на этажах. Мои ожидания подтвердились. Демоны были как бы не более расхлябаны, чем мординцы, не говоря уж про белую стражу или клановые войска, относительно дисциплинированные. Своинравные хвостатые вторженцы относились к военной службе халатно. Часто покидали место несения дежурства, не относились серьёзно к караулам. устраивали дуэли из-за небольших ссор. Но ну тот факт, что люди много лет не пробовали заслон на зуб, расслабил их ещё больше. Поэтому мало вероятно, что они начнут подозревать гостя, выглядевшего как соплеменник. Вот с самим храмом могли возникнуть сложности. Слепящие пески являлись вытянутым отожжённым отожжённым с высокой стеной посередине. Слову построили её не демоны, Пена это была здесь до появления краснокожих. Демоны лишь золотали в ней проломы и отремонтировали. Хотя в целом демоны считались весьма ленивыми созданиями. Для грубых работ использовали фаунов, либо представителей других рас, в том числе и пленных людей. Рабство в красном подземелье процветало. Песчаный храм располагался прямо по центру. Огромная пирамида, возвышающаяся над поверхностью этажа на сотни метров. Межплановый портал находился в северной части слепящих песков. Камень отчуждения не позволял телепортироваться через заслон. Но ну живые стражники следили за тем, чтобы через стену никто не перебрался. Спуск на этаж никак не как неохранялся обычно, хотя там мог дежурить небольшой разведотряд. Из-за временных проходов люди в теории могли напасть на демонов с тыла, что, в общем-то, однажды и произошло. Укрепления и охрана перехода сыграли с рогатыми злую шутку. Они поздно смогли прийти своим на помощь, которых атаковали с тыла. Поэтому в данный момент демоны обороняли лишь сам заслон, представляющий собой стену высотой в 12 м. издлиной около 4 километров, проходящую через пирамиды слепящих песков и упирающуюся с одной стороны в обрыв зубучек песков, а с другой в постоянный аванпост Джурхе возле большого портала. При прямом нападении демоны реагировали достаточно быстро. Все доступные силы стягивались по стене к месту прорыва, а через стационарный портал близ Джурхе Быстро прибывало подкрепление. В принципе, люди засылали скритников на ту сторону заслона иногда. Одиночные теневики могли незамеченными пробраться через заслон в слабо охраняемом месте. Но толку от одиночных синов было немного. Порой проводили операции по спасению захваченных людей, снимая их со столпов боли. Но протащить их через заслон шансов почти не было. Чаще всего их милосердно убивали, а через какое-то время скрытники возвращались тем же путём обратно. Бесс оказалась весьма понятливой ученицей и довольно быстро запоминала свою легенду, а также заучивала некоторые выражения и в целом ознакомилась с обстановкой в Красном подземелье, доменами и взаимоотношениями между демонами. Я попытался было заставить её хоть немного играть лицом или голосом, но потерпел сокрушительное фиаско. Я-то, конечно, давно различал оттенки и интонации, более-менее определяя настроение супруги. Но большинство других людей, особенно незнакомых, считали её за бесчувственную чурбанку. Смотреть на дрокалютку, пытавшуюся играть роль роковой соблазнительницы, или компанейской дружелюбной демонессы без смеха было решительно невозможно, от чего бесс сообежалась. Просто у неё было слишком мало опыта подобного общения. В итоге я махнул рукой и сказал ей вести себя так, как ей удобно. Никто ведь не утверждал, что все демоны без исключения весьма эмоциональные личности. Откладывать надолго наш поход было нельзя. Чем дольше мы собирались, чем дольше изучали противоречивые слухи, собранные от пленных демонов, тем больше нам хотелось забить на всё и остаться дома. Даже Кара ворчала насчёт нашей неторопливости без особого огонька. Эльфийка, вкусив роскошной и размеренной жизни, не слишком жаждала отправляться в рисковые приключения, несмотря на своё желание покончить с рабской магией навсегда. Удивительно, но основным локомотивом постепенно становился именно я. Нет, на рабов не было по большому счёту всё ещё наплевать. Хотя Карамелька смогла меня немного заразить своими аболиционистскими настроениями. Недаром говорят, что супруги влияют друг на друга. Но больше меня бесило, что людям лень оторвать свои задницы от дивана. И что либо предпринять супротив кровных вражин? Ведь на глубоких этажах масса нештаков, куча новых мобов и интересных локаций, эпики, легендарка. А может, кто его знает, и снаряжение божественного ранга. Несмотря на всё это, люди смирились с поражением, заселены на двадцатых этажах с огромной скученностью населения и никуда по сути не дёргаются. Рыбу ловят. Охренеть достижение. Как с такими союзничками данш проходить в конце-то концов? Аналогичный трюк с отвлечением сил демонов паломниками мы решили не проводить. Слишком опасно. Всё это может вылиться в полноценную войну, к которой мы пока ещё не готовы. Да и без белой стражи и кланов лучше к демонам не соваться. Так что было принято рискованное решение отправляться к заслону одиночной группой. Хоть у нас и имелась некоторая уверенность, но вероятность неудачи была высока. Поэтому мы на всякий случай завершили все основные дела и удостоверились, что наследники не пропадут, если мы не вернёмся из похода. Марша, Дэймос и Фобос уже начали складывать короткие простые фразы. Теперь у них было сложно понять. Марша неуклюжа, но научилась ходить на своих двоих. Веснята всё ещё ползали, несмотря на растущие крылышки. Возможно, сказывается природная эльфийская ловкость. Мы закончили со всеми формальностями, раздали долги и завершили стройки. Договорились с Арисе о том, что она возьмёт руководство гильдии, если с нами что-то случится. А также я провёл ещё одно заседание в совете кланов в конце второго осеннего месяца. Но этот раз также особо не выступал, поскольку мысли мои были сосредоточены на других задачах. Аландри, я решил взять с собой, но поскольку ведьма прокачалась до 26 уровня, то ей предстояло пройти через одну не слишком приятную процедуру. В один прекрасный день Я пригласил специалиста со специальным навыком к нам на дом. Алантрия оказалось найти непросто, когда она этого не хочет. Ведьма пряталась в густой траве на заднем дворе, поедая мороженое. И это с учётом того, что во второй половине осени в степи перемен стояла совсем не жаркая погода. Вот вы где, маменька. Заметил я, увидев торчащий вихрь фиолетовых волос. Алантре недовольно покосилась на нарушителя спокойствия. Чего изволите, ми лорд? Я привёл мастера, который поработает над вами. Представил я светлого эльфа. В каком-то смысле отвлеклась она от холодного лакомства. Я принял решение взять вас на одно важное мероприятие. о котором мы говорили как-то. Но для этого нам, к большому моему сожалению, придётся снизить ваш уровень развития до 25. Что? Опешила гномка? Да вы знаете, сколько месяцев я охотилась на тупых скалапендер, чтобы взять двадцать шестой уровень. У вас не только внешность голубая, но и душа. А у меня дёрнулся глаз. Вот же зараза. И ведь скрытого смысла она не знала. Просто видела, что мне подобное обращение не нравится. Значит, это ваше последнее мороженое. Насладитесь им как следует, матушка. Так лорд Земин не держит своего слова. Но ну, почему? Вы получили своё мороженое. Мы же не уточняли, на какой срок распространяется хозяйская милость. Ты зло заплати, скривилась она. Это мои слова, матушка. Не переживайте, мы вас потом быстренько прокачаем до тридцатника, если, конечно, выживем. Ведьма скрипнула зубами, но смирилась. Твои уста полны лжи. Но разве у меня есть выбор? Прекрасно. Приступайте к экзекуции, кивнул я специалисту. Вскоре начиная ведьма спустилась до нашего уровня, став также 25-levelной авантюристкой. Эх, люблю поиздеваться над тёщей после обеда. Сразу хорошее настроение на весь остаток дня. В начале последнего месяца осени мы приняли решение о выступлении. Кроме нас с Карой, вообще желающих отправляться в рисковый поход Мне наблюдалось. Бесса, конечно, исполняла все мои указания, но прощание с близнецами вышло весьма долгим и грустным. Малышам мы провели третье годичное о взросление на медне. Довольно быстро их умственное развитие достигло телесного. Иребетня принялась бойко балакать, но уже в вполне понятном языке. Вернее, болтушкой у нас оказалась Марша. А близнецы чаще помалкивали, но лишь друг с дружкой болтали порой. В общем, детки полностью пошли в своих матерей характерами. Марша шуботная и игривая, а Фобос с Дэймосом более спокойные и осторожные. Хотя от их тихих проделок пара нянек уже посидели. Перевод домашний вскоре узнали, так что к ним намертво прилипло прозвище Страх. и ужас однако мы всё равно должны отправляться в следующий храм ведь если мы продолжим кач то потом уже не сможем войти в данж выпускать такую возможность настоящее кощунство в финальный день ранним утром мы в шестером собрались на нейтральной территории в одной из гостиниц Лингаста используя скрывающие маски ради конспирации Первым мы пригласили стилиста, который перекрасил кожу бессцы в оранжевый цвет. Именно такими могли похвастаться демоны огненной стихии. Слегка подкрасил ей волосы и замаскировал видимые чешуйки на лице. Рога можно было не трогать, в принципе. Затем позвали мастера, владеющего фальшивой искрялью. Позараннее приготовленному нами чёткому списку Он заменил статус бессцы на фальшивый. Теперь перед нами стояла не дрокалюдка, а настоящая суровая демонесса. Имя Арбеда Доукин. Она демонесса, которая очень не любит, когда ей грубят. Возраст 26. Пол женский. Раса демон. Уровень 25. Класс Охотничьи гиены стрелок. Остался лишь один небольшой малюсенький штришок. Проводить операцию решили на свежем воздухе, дабы не беспокоиться о кровопролитии. Мы вернулись в воссовняк и сразу переместились из конхолла на метку примерно в центре серебряных рудников. Затем, найдя укромное местечко, приступили к компутации. Для этого Кара захватила с собой двуручный топор обычного ранга, у которого имелся повышенный шанс нанесения критической травмы. Пришлось Бессцы потерпеть некоторое время, ибо с первого раза конечности здесь не отрубались. Иначе бы сражение превратилось в мясорубку. Но после нескольких десятков попыток роскошный драконий хвост повалился на забрызганную кровью землю. Разумеется, мы отпаивали драколюдку зельями лечения, иначе бы её здоровье давно дошло до нуля. Но приятного в таких пытках было всё равно мало. Уже я это знаю. Вот теперь массивный драконий хвост не выпирал из-за надетого плаща, и бессу, без особого пристального взгляда, можно вполне отнести к расе краснокожих.